Глава двадцать «Пространство Ксай, Ярус-1, Команда-2, Локация Сайнаддан» Допрос Пленница успела слегка оклематься, встретила его настороженным взглядом и неуверенным предположением вопросом «Ну, пожалуйста, не надо, ты ведь не станешь убивать девушку» Грешник никак не отреагировав на сказанное, ухватил раненую за непострадавшую ногу и направился к пролому, устроенному пикапом безжалостного луча пленницу за собой. Грубое обращение человеку с покалеченным бедром противопоказано. Девушка начала орать так, что едва уши не заложила, но напрасно нарвала глотку. Грешник на нее даже не оборачивался. Как начал идти, так и двигался напрямую к цели, не пытаясь выбирать маршрут, без колдобин и прочих препятствий, на которых ор усиливался многократно. До намеченного места добрался минуты за три. По прикидкам грешника отсюда до так и валяющегося под стрелой экрана телефона ровно 90 метров. Следовательно, вторая метка на экранах охотников появиться не должна. К этому времени, крича, девушка перестала, только хрипела да схлепнула печально, когда ее через выступ порожка переволокли. Заглянувшись, наконец, на живую добычу, Гришник оценил ее плачевный вид и решил, что нет смысла подвешивать источник информации за руки к потолку. Клиент, что называется, созрел или даже переспел. Действо происходило в продуктовом магазине, и ему не пришлось долго искать воду. Плеснул пленнице на голову, присел, уставился нехорошо и мрачным голосом поведал о своих взглядах на жизнь. «Я не сексист», «Мне абсолютно все равно, какая у тебя гендерная идентичность и есть ли она вообще». «И я не расист. Ты можешь быть желтой, белой, черной, зеленой или даже полосатой». «На ориентацию мне тоже плевать. Хоть с кальмарами трахайся». «Так что отвечу, да. Девушку я убью легко. Да я кого угодно запросто завалю». «Знаешь, мне это уже даже начинает нравиться. Если еще не поняла». «Я тот самый садист, который вас вырезает». «Уверен, ты обо мне слышала плохое». «Что? Боишься?» «Да, боишься, по глазам вижу». «Но ты ведь хочешь жить». «Да?» «Да». Завороженно протянула пленница, глядя на грешника с неописуемой смесью ужаса и боли. «Если ответишь на мои вопросы, я тебя не убью. И даже помогу. Дам лекарство». «Но отвечать надо быстро, чётко и правдиво. Иначе сначала я сделаю тебе очень больно, а потом ты умрёшь. И обещаю, смерть твоя будет непростой». «Всё понятно?» «Да, да, я поняла». «Но ты ведь пошутил, да? Ты ведь не тот самый? Нет, не он. Или он?» пожалуйста, не надо». «Я всё скажу, я всё, что ты хочешь, сделаю, только не убивай. У меня больше нет алтаря воскрешения. Хочешь, я тебе сделаю приятно, только не убивай, пожалуйста». «Не открывай рот, когда тебя не спрашивают». «Хорошо». «Повторяю, я хочу, чтобы ты ответила на мои вопросы. Быстро и без вранья ответила. Вот тебе первый вопрос. Сколько человек в вашей банде?» «Какой бан... Извини, я... Я не знаю. Наверное, человек шестьдесят или семьдесят, а может и больше. Я не считала, я же никогда всех в одном месте не видела. Я не могу знать всех. И это только у лорда». «Что значит у лорда?» — не понял грешник. «Но ведь это... Еще жархан есть. Лорд с ним этим утром договорился». «Шархану досталось ночью, когда он на парк напал. Нам тоже досталось, но ему больше. Теперь мы не трогаем их, они нас не трогают. Через город по расчищенным улицам все ездят, всех пропускают. У Шархана где-то столько же людей. Наверное. У него хорошие механики есть, но он должен сделать лорду больше машин. Они так договорились». «Получается, его люди объединились с вашими?» «Что-то нет». Они сами по себе, у них база дальше, по берегу. Там большой отель в бухте за городом. Когда ты спрашивала, он я или не он, о чем речь шла, кого ты имела в виду? «Ну... ну... это...» Замялась пленница. «Ты же сам сказал...» «Ну и у нас, да, некоторые говорят, появилась... появился... такой вроде тебя... Он убивает высокие касты... Говорят, он человек 10 уже убил. А некоторые говорят, что больше. У Драка он самый первый день двоих убил голыми руками. Но Драка ведь говорил, что он тогда стражем попался. Так как он мог появиться снова? У корма ведь нет алтарей. Никто ничего точно не знает. Только слухи всякие. Тут не знаешь, чему верить. Но все боятся нарваться на это место. На этого типа, который кастовых убивает». «Понятно. И почему вы торчите здесь, на побережье? Почему не идёте на север, поближе к выходу?» «Лорд говорит, что спешить нет смысла. Мол, зачем торопиться, если всех людей высадили именно здесь, на берегу? Все касты и... всех бескастовых... как ты?» «Все возле моря оказались. Ни одного нет, кто бы дальше появился. Если пойти на юг, там вдоль берега холмы высокие, со скалами крутыми, «Почти что горы. Через них проход пока что не нашли. Вот люди и толпятся здесь. Возле моря и еда есть, и чистая вода, а в лесу нет ничего. Много змей, многоножки и вораны ядовитые. Опасно там. Лорд таких... Таких, как ты, в загоне держит. Сначала их убивали сразу, когда активация начиналась. «Извини, это не я делала, это...» «Продолжай». Холодно приказал грешник. Потом заметили, что чем больше времени проходит, тем больше из них контейнеров выпадает. Как бы приз за долгое удержание в плену. Получается, невыгодно сразу убивать, лучше поддержать. С ними даже обращаться хорошо начали. Сегодня такой приказ от лорда был. Кормят нормально, ваты много дают. Думают, что от этого еще больше контейнеров выпадет. Лорд сказал, что всем добычи хватит. «Надо просто ловить таких и привозить загон. Когда много наберется, он разделит добычу на всех. Каждому наберется уровней на несколько ярусов». «Ты меня осуждаешь, да? Ну а что мне еще делать? Что? Да я даже не дралась ни разу в жизни, пойми. Ведь я тут сама не выживу. Да здесь никто сам не выживет». Девушка начала накручивать себя, повышая голос грешне хотел было приказать ей заткнуться, но мозг, затуманенный от усталости и злоупотребления стимуляторами, наконец подсказал, что надо проверить, отображается ли истинная метка цели на вражеских телефонах. Достал смартфон, отобранный в пленнице, повернул к ней. «Палец приложи!» «Зачем?» «Палец приложи!» «Извини, извини!» — затараторила девушка, протягивая руку. «Хороший момент, чтобы поэкспериментировать с особенностями смены собственника устройства, но для начала надо разобраться с сигналом активации». Гришник повернул экран к себе и нахмурился. Вместо скучного меню на всю ширину зеленело окно программы коммуникатора, в нижней части которого отсчитывались секунды продолжительности сеанса связи с каким-то «сычом». И, похоже, на другом конце провода кто-то молчаливо прислушивался к происходящему». Рефлекторно нажав на красную кнопку, потряс телефоном перед лицом пленницы. «Ты кому звонила, покойница?» «Извини, извини, прости меня». Чуть не вереща от страха затараторила девушка. «Кому ты звонила?» «Это Сыч, Сыч». «Что за Сыч?» «Это, это друг лорда, он помощник, вроде как заместителя, ему звонить сразу надо, если что-то не так. Извини, просто...» «Правило такое, нас заставляют это делать, я...» Девушка осеклась, переведя взгляд в сторону двери. Грешник уставился туда же. Где-то там, на улице, не слишком близко, но и недалеко, загудели моторы. Приближались две или три машины. Пленница снова уставилась на грешника, взгляд ее стал обреченным, но в глубинах его проблескивало отчаянное желание выжить. Выжить любой ценой, сдав всех и вся, не сохранив ни одной тайны». Чётким и безжизненным голосом она произнесла «Сыч видит у себя, где находится тот, кто ему звонит. Все наши у него в друзья занесенные звонки отслеживаются по карте. У нас у всех так коммуникация настроена. На большом расстоянии это не работает, но мы так далеко редко ездим. Он всё время контролирует, где кто. Если забираешь наши телефоны, сразу делай их своими и не уходи отсюда сразу на север. Там пост поставили час назад». На крыше большого дома возле заправки. Обойди его. «Ценно», — кинул грешник. «Ладно, живи. Заслужила». С этими словами он в полсилы врезал девушке в челюсть. Не по-джентльменски, конечно, плюс такая встряска может привести к серьезным последствиям. Но что поделаешь, ведь оставлять пленницу в ясном сознании нельзя. Надо хоть немного времени для себя выгадать. Сколько людей привел сыч, грешник не знал но не сомневался, что воевать с нею в открытую бесперспективная затея. Он не подготовил засаду по всем правилам, да и многовато их может оказаться, запросто толпой затопчет. Плюс раритетное отражение в откате, а это тоже снижает желание встревать в рискованные авантюры. Нет, воевать ему сейчас противопоказано. Даже с высоким шансом на вторую жизнь так подставляться нельзя». А вот насчет свалить отсюда подальше, кое-какие перспективы имеются. Ну да, ведь не зря он столько времени потратил на осмотр прилегающей к стройке местности. Приметил пару-другую лозеек как раз на такой случай. А ближайшие окрестности этого магазинчика вообще чуть ли не в совершенстве изучил. Ведь никуда зря пленницу поволок, а знакомое место. Черт, да зачем он вообще с ней связался?» играть в допрос пленницы посреди кишащего убийцами города в то время, как тебя на всю округу выдает предательский телефон. О чем он вообще думал, когда это затеял? Но разумная мысль, кое-как пробившаяся через сложный химический коктейль, намешанный по всему телу после злоупотребления различными препаратами на фоне частых увеличений параметров, тут же развеялась. «Не тот сейчас момент, чтобы думать о сложном. Дело делать надо». Открыть дверь подсобки, свернуть за угол тесного коридорчика, распахнуть следующую дверь. Даже вышибать ничего не пришлось, что очень хорошо, ведь шуметь нежелательно. Выскочив на задний двор магазинчика, грешник Нос к носу столкнулся с невесть откуда взявшимся худющим гаком. Обычная мелочь, не выше второго уровня, таких на побережье хватает. Уродец не понял, с кем его злодейка судьба свела, оскалился радостно, кинулся было на добычу, которая сама плыла в руки. Увернувшись от когтей, грешник урезал локтем в омерзительную морду с такой дурью, что хрустнули кости огромной челюсти, а острые обломки зубов в твари больно впились в кожу и мясо. Добивать не стал. Не до того сейчас. Оставив Гак обляться на земле в состоянии обиды и недоумения, метнулся к забору. Перебравшись через него, оказался в узком переулке, тянувшемся перпендикулярно улице, на которую выходил фасад магазина. И по закону подлости именно в этот момент по ней проехал пикап со знакомой надписью. Причем как минимум один человек, сидевший в кузове, успел заметить беглеца, выторчался нехорошо и тут же пропал за углом вместе с машиной. Но вернется быстро и не в одиночку, в этом сомневаться не приходится. Грешник бросился дальше по переулку к пересечению с другим еще более узким переулком. Швырнул вправо трофейную винтовку, а сам побежал влево. Расчет простой. Машина по такой тесноте не проедет, придется ее оставить. Сейчас преследователи пешком примчатся и станут размышлять, куда же им дальше направляться. Посмотрят влево, там ничего интересного не увидят. Глянут вправо, и вот она винтовочка на видном месте валяется. Причем не какая попала, а ярко-розовая. Возможно, единственное в таком исполнении, ведь надо быть неординарным человеком, чтобы таскаться по опасным местам с оружием столь нелепо заметной расцветки. К тому же, зачем беглецу уходить к морю, прижимаясь к береговой полосе? Должен же понимать, что сам себя в тупик загонит, а вот и направится именно вправо, на север. Лес – перспективное место, если убегаешь от охотников за головами, нет ничего удивительного в том, что мясо именно туда поддалось. Не успел и полсотни метров пробежать, как мысленно обозвал себя пустоголовым олухом. Этот ненормальный мир живет по ненормальным законам. В таких ситуациях нет смысла пытаться направить врагов по ложному следу. Грежник прилично удалился от телефона, и сейчас на своих экранах преследователи прекрасно видят отметку перемещающегося беглеца. Как он мог это забыть? Идиот. Нет, не надо себя ругать. Вымотался изрядно, голова как-то странно работает, плюс весь предшествующий жизненный опыт сказывается – Давид принуждает думать и поступать так, как это принято в привычном мире. К тому же, что он потерял в винтовку? Да ничего, ведь стрелять из нее как не мог, так и не может. Пробегая мимо мусорного контейнера, скинул у него рюкзак. Вес его не сказать, что большой, но на подвижности все равно сказывается. А сейчас приходится выкладываться по полной. Жив будет, вернется. На ходу достал трофейный телефон, торопливо сделал его своим, подтвердив принятие информации от прежнего владельца и установку старых настроек. Тот тут же начал вибрировать, а заодно показал время, оставшееся до конца активации. «Проклятие, слишком долго!» «Банально бегая по городу, столько не продержишься. У преследователей несколько машин, и каждый из них может видеть местоположение цели. Да, частично расчищены только главные улицы, по всем прочим, проехать быстро не получится». Но все равно фора перед пешей у них колоссальная. Но какие у него есть варианты? Увы, только бегать.